Глава девятая. Этот долгий безумный день. Еще ни один его звонок девушке не заканчивался так. Файц, северные ворота, маршрут!» Они несутся едва ли не на ощупь. Мир вокруг содрогается от ярости, идущего за ними по пятам пилота-ястреба. Машину осыпает кусками асфальта, содержимым контейнеров — В лобовое стекло с визгом втыкается раскаленный кусок обшивки какой-то бронетехники, попавший под обстрел танка. Верный металлический зверь стонет под ладонями кочевницы, словно от боли, с заносом вынося их на последнюю прямую. Команду Ротаны рокер выполняет, не раздумывая, срывая с себя ремни, скатываясь вперед и пытаясь вжаться в то небольшое пространство между передними и задними сиденьями. «Чтобы завалить эту тварь, нужно что-то из ее весовой категории!» Он сам не понимает, зачем произносит это. «Может быть, чтобы услышать свой голос?» Обычно это придавало ему сил. Файтса осыпает осколками экрана, что заменял стекло крышки багажника. Очередь пулеметов проходится по машине вверх, срывая с нее куски бронированной обшивки. Взрыв». Сквозь списку в ушах, сквозь отчаянный рев и кашель мотора, во всей этой какафонии звуков Файтс слышит, как Ротана запрещает ее машине ломаться прямо сейчас. Он встает на колени, надавливает рукой на спинку сиденья Майкла, да так, что у той не выдерживает механизм, и она из полулежачей становится просто лежачей. Хватает Ротану и сорвавшего с нее ремни безопасности парня в охапку... Открывает пинком свою дверь и выбрасывает их из машины за мгновение до того, как сзади в багажник впивается острая морда танка. «Ты должна найти брата!» Задние сиденья складываются. Файтс пытается дернуться дальше, к рулю, но киберногу зажимает между искореженными частями машины, что продолжает толкать вперед ястреб. Днище издает душераздирающий скрежет. Антигравы у морды медленно и верно затягивают FQX под танк. «Я все еще хочу умереть, так?» «Нет, он не хочет». Файц ищет, что можно воткнуть, как рычаг, чтобы вытащить ногу, и видит замечательный, самый красивый в мире розовый газовый ключ, вывалившийся из открывшегося бардачка. Дотянуться до него легко, а высвободить ногу труднее. Машина с противным хрустом съезжает все дальше, нанизываясь на танк, а нога словно бы даже чувствует тепло, хотя Файц уверен, что этого просто не может быть. Сунув руку в пролом, он упирает ключ в давящую сверху конструкцию, с усилием выдергивает ногу, опираясь рукой на вмятый внутрь салона багажник. И в тот момент, когда нога оказывается на свободе, багажник с хрустом сминается, намертво зажимая ему два пальца на руке. «Да вот хрен тебе!» Фальц лупит газовым ключом по пальцам, яростно дергая руку на себя. «Забирай, мразь жадная, чтоб ты подавилась!» В голове звенит, он подтягивается к краю двери, цепляется рукой за крышу и, сунув за пояс газовый ключ, вытягивает себя наверх из искореженного авто. Мир вокруг мутный, словно рокер смотрит через какую-то исцарапанную линзу. Танк замедляется, словно бы испугавшийся вылезшего из стального плена человека. Что-то происходит там, за ним. Но за это мало волнует. Он видит кабину пилота, интуитивно узнает ее по очертаниям, Но в конце концов, что это еще за продолговатая хрень красиво обведенной черной линией может быть в самом центре? И с яростным криком, отрывая кусок вставшей дымом брони Фокса, сует его туда же, к ключу, чтобы шагнуть на танк. Танк, сука, скользкий, но пузо хорошо амортизирует, а какие-то шлюзы, похожие на воздухозаборники, отлично подходят для того, чтобы хвататься за них руками. Если, конечно, оторвать к чертовой матери вот эти бесполезные крылышки. Ястреб качается на месте, пытаясь дернуться из стороны в сторону, и целеустремленный ползущий вверх и вперед Файтс наконец замечает, что в борт танка впился здоровенный гарпун, а от гарпуна идет толстый с его кулак трос, соединяющий тачку кочевника с танком. Файтс лезет выше, еще быстрее перебирая руками, и, наконец, добирается до верха. Танк под ним, оправдывая свое название, медленно, натужно, но набирает высоту, подтягивая под себя, пытающиеся удержать его на месте машины. «Тварь ты мордая, Ну дай доберусь, я до тебя!» Он осматривает машину под собой и, ухмыльнувшись, вытаскивает из-за пояса кусок обшивки и газовый ключ. Черная линия оказывается сочленением брони, тела и кабины. «Вылазь, сука! Вылазь, а то я сам влезу, и хуже будет, мразь ты бездушная!» Он вбивает арматуру газовым ключом сочленения, ощущая безумность и бесполезность своих действий. Так эту тварь не вскрыть. Но тварь вскрывается сама, и из-под открывшейся на ладонь щели раздается такой очень знакомый щелчок цевья, что Рокер тут же плюхается на бок, съезжает по броне вниз и только и успевает схватиться левой рукой за очередной воздухозаборник. Выстрел высекает искру там, где он только что сидел. «Куда ты делаешь, мясо?» «А вот этот ты, сука, зря сказал!» Файт снимает со спины обрез, зажимает его под рукой, наводя дулу на открывшуюся кабину, и ждет, пока щель станет чуть-чуть пошире. А потом стреляет, как только в щель становится видно сидящего в кресле пилота человека, смотрящего почти на него, но недостаточно на. Танк вздрагивает мелкой дрожью, когда голова пилота частично украшает кабину и перестает набирать высоту, а потом и вовсе начинает снижаться, ослабляя мощность двигателей. А «Вот и все, сука, и не таких на обед жрали». Он усмехается, слыша ликующий вопль кочевницы и видит, как она демонстрирует известный всему миру жест в сторону дымящейся базы хрома. «Да, мелкая, это во многом твоя заслуга. Хотя какая ты мелкая вообще после всего вот этого?» Когда до земли остается всего ничего, он спрыгивает, охает от того, как больно прыжок отзывается в бедре и ковыляет к стоящей рядом с машинами группе из Ротаны, Майкла и какого-то неизвестного здорового мужика, похожего на индейцев из старых фильмов. Мужик, впрочем, сразу отходит, бросив поверх головы девушки на него очень уважительный, прям греющий душу взгляд. Но Ротана не оборачивается, продолжая задумчиво смотреть на руины порта, и Файц повещает о себе. Черт, Вик мне только новое колено сделал, а я уже в другом месте ногу попортил. Ну что за срань? Ну что, куда дальше? Но эпичного финала не происходит. Никто не ликует, не предлагает отметить самый громкий вечер в жизни Детройта с момента взрыва полипропиленового завода пять лет назад. Ротана выдает странную фразу про график и предлагает сесть в машину, чтобы обсудить все по дороге. По дороге куда? Оказывается, в участок. Ротана уверенно заезжает на парковку, поднимается по ступеням. Здоровается с очень даже миловидной, пышногрудой и крутобедрой блондинкой на пропускном пункте, узнает у нее, что «Да, твой отец уже здесь. Позвать его или сама пройдешь?» Ротана говорит, что сама, и просит подождать ничего не понимающего Файдза и ничему не удивляющегося Майкла здесь. Она уходит, и Рокер, почесав затылок, оборачивается на задумчиво водящего взглядом по участку бандитас и спрашивает когда Ротана нашла своего отца. Тот бросает на него очень странный взгляд и отвечает, что в тот самый вечер в Экзидисе. Файтс перебирает в уме все, что помнит из Экзидиса, и не находит там и намека на кого-то, кого можно было бы, даже теоретически, подписать под такую роль. Разговор как-то не клеится. Майкл погружен в свои мысли и явно устал. Да и Файтс чувствует, как весь бурлящий в крови адреналин уступает законам физики конкретно гравитации. Она, безжалостно отдирая выросшие крылья, напоминает, что ему вообще-то лет уже нормально, и вес у него под 440 фунтов, колено больное, а кибернога вообще согнуто там, где это не предполагается. Появившаяся на пропускном пункте Ротана выглядит задумчивой и проходит обратно в приемную. Майкл чуть оживает, когда она оказывается рядом, и это вызывает у Рокера снисходительную, но добрую усмешку. «Влюблённость. Когда-то и он был влюблён. Наверное. Но не точно. «Майкл, спасибо, что помог. Я бы без тебя не справилась». Ротана вдруг крепко обнимает опешившего, но осчастливленного парня и отодвигается. «Прости, но сейчас тебе придётся уйти. Нам с Файдзом нужно подождать папу тут, а капитан участка сказал, что кто-то может неправильно понять, если ты зайдёшь в полицейские застенки и не выйдешь через пару минут, и устроить проблемы на ровном месте для всех». Майкл грустнеет, но понимающий кивает. «Позвони мне, а... черт!» «Вот, на!» Он вытаскивает из внутреннего кармана своей куртки ком, сбрасывает его и вкладывает в руку сопротивляющиеся ротаны. «У меня есть еще один дома, а тебе сейчас нужнее. Напиши мне, ладно?» «Ладно», — чуть неловко отвечает кочевница, бросая косые взгляды на Файдзе, что делает вид, будто в участке невероятно интересный потолок. «Вот странный...» «Ну, хоть бы в щеку девушку поцеловал. Молодежь, блин. Ничего нормально не могут». Думает Рокер, глядя вместе с Ротаной в спину выходящего из участка бандитас. «Ну что, идем? Заодно расскажешь, где то отца своего откопала, и что мы тут вообще делаем?» Файтс берет протянутую ему карточку из рук кочевницы, прикладывает ее к сканеру, подмигивает стоящей на посту милашке, на что та слегка приподнимает бровь, и проходит через открывшиеся перед ним поликарбонатные двери». «А что рассказывать?» Ротан отрет лицо ладонями, потом неопределенно машет рукой. «Пойдем в комнату защиты свидетелей. Капитан сказал там подождать, чтобы никому глаза не мозолить. Заодно там можно помыться, перекусить и даже поспать». «А ты тут уже все рассмотрела?» «Так я не понял, твой отец тут работает, что ли?» «Угу, да, в прошлый раз. Тебя Вика, тот парень, который тоже вроде бы доктор, увезли сразу в клинику, а нас на пути от Кристаллов по договоренности с Юрисом вроде как поймали» а потом замаскировали и привезли сюда. Ночью отпустили. Там прикольно. Есть кофемашина, куча бесплатных батончиков с разными вкусами и игровая приставка. «Это погодь, погоди! Так а как это вышло, что твой отец вдруг тут?» Файц едва поспевает за быстро идущей или, скорее, бегущей по коридору девушкой и догоняет ее уже у самых дверей. Бежевых, глухих дверей, закрытых кодовым замком. «Приложи свою карточку сюда, дождись, пока сгорится лампочка», «Ага, заходи, теперь я». Она тоже прикасается своей карточкой к двери, фиксируя, что дошла, и толкает Рокера пальчиками в спину. «Ну, иди, иди. Чего весь проход загородил?» «Она игнорирует мой вопрос? Ладно, рано или поздно все равно познакомимся с ним». Файц заходит в комнату защиты свидетелей и понимает, что здесь можно просто остаться жить. Следующие сорок минут они по очереди посещают ванную комнату, пьют кофе, развалившись кто на полу, Ротана, а кто на широком кресле, Файтс, и просто молчат. А потом дверь комнаты издает короткий пикующий звук, и внутрь входит мужчина, чье лицо Файтс уже видел. Два раза. В новостях, и на фотографии у беса. «Дядя Джеймс!» Ротана, флегматично валявшаяся на ковре, подскакивает, выдавая весь спектр счастья и радости в пространство, и в два прыжка оказывается возле вошедшего. Капитан, однако, здоровый мужик. И рожа такая. На фотографии он как-то не так выглядел. Глаза вон какие, как два прицела. Надо быть посторожнее. С другой стороны, он же с Юрисом работает. Нашу всю движуху прикрыл. Ну и с батей коллега выходит тоже. Так что, наверное, нормальный мужик. А я тут с дядей Файдзом вот. Она обводит рукой пустые стаканчики из-под кофе, пару лежащих на столе оберток от батончиков и снова смотрит на капитана. А папа уже приехал? И вот мы можем наблюдать уникальное явление. Фантастические способности ротаны дали сбой. Файтс хекает, вставая с кресла, и чуть при идет к капитану. «Нет, мисс, он еще не приехал. Думаю, что как только он вернется, я найду способ сразу вам сообщить». Голос у Джеймса оказывается достаточно приятным. Таким уверенным, без нисходительности или безразличия. Он дружелюбен, но строго на тот уровень, на какой определил сам. «Понятно». Ротана кивает и фонтанировать восторгом перестает. «Пока просто хотел сказать вам обоим, что вы очень помогаете мне и Юрису в решении...» М -м -м. Подошедший Файтс не ждет, пока капитан подберет подходящее слово. «Жопы! В решении жопы, которая надвигается на город. Ага. Файт Август Шрёдер. Рад знакомству!» Рокер протягивает руку, и Джеймс без всякой паузы пожевает ее в ответ. «Грубо, но правдиво». С едва заметной усмешкой одобряет он предложенное музыкантом слово. «Как я понимаю, вы тоже участвуете в дальнейшей операции?» Ротана молчит. Файц пожимает плечами, решив не показывать свою неосведомленность в том, что вообще не понимает, о какой операции речь. «Ладно, думаю, что это решится по возвращении ваших товарищей. У вас все в порядке?» «Знаю, надо было предложить сразу, но если вам нужен врач...» «Со мной все хорошо». Ровным голосом отвечает Ротана и поворачивает голову на Файдзе. «Мне скорее нужен механик, но, думаю, я обращусь к своему доку». Рокер усмехается, подумав, что даже не может представить, какими словами встретит его Вик. «Ясно, что матерными, но какими именно?» «Это было очень интересно». «Хорошо, тогда отдыхайте, набирайтесь сил. Если что-то будет нужно, то...» ратана сохрани себе мой линк». Джеймс касается пальцами протянутого девушкой коммуникатора, и тот тихо курлыкает, отображая получение контакта. «Спасибо, дядя Джеймс». «Да, кстати, про дядю. С вами, мисс, очень хочет встретиться наш штатный психотерапевт, доктор Уильям Сэмюэл Кингсли. Есть пара вопросов насчет детектива Ливану, если вы не против, конечно». «Не против», — Ротан улыбается и кивает. «Хорошо, он зайдет за тобой сюда, а потом проводит обратно». Капитан хмыкает, еще раз обводит их взглядом и выходит. Спустя три часа. Файтс, полулежа в кресле, наблюдал за Ротаной. Ротана наблюдала за дверью. Последние полтора часа, не сдвигаясь со своего места, за небольшим журнальным столиком, на которое она опиралась локтем, кочевница просто гипнотизировала дверь, ожидая чего-то. «Сначала все было нормально». За девушкой зашел среднего возраста улыбчивый мужичок. Файтс сразу сделал нехорошее лицо и жестами показал ему, стоило рота не отвернуться, что он с ним сделает, если тот позволит себе что-нибудь лишнее. Через час кочевница вернулась и рассказала про какие-то прикольные кляксы, жутко увлекательные тесты и забавные вопросы. И он такой, а что объединяет карандаш и ботинок? «Ну, я сказала, что это все можно провозить через границу законно». Он удивился, потом разлыбался, словно я сказала что-то смешное. «Или вот, слушай, чем отличаются родственники от членов семьи?» Файтс удивленно уставился на кочевницу, не ожидая, что будет такой внезапно глубокий вопрос. «Ну, наверное, тем, что не всякий член семьи может быть твоим родственником». Теперь задумалась уже кочевница. «Я ему сказала, что семья — это клан» а родственник, он может быть в клане, и не быть в клане. «Слушай, какой ответ правильный, твой или мой?» «Понятия не имею». А еще он спрашивал, и так было примерно полчаса. Потом Ротана успокоилась и вспомнила про время. Удивилась, решила позвонить Джеймсу Рэю. Капитан не отвечал. Юрис не отвечал, Лара не отвечала. Их, как выяснилось, здесь вообще закрыли, потому как выйти самостоятельно Ротана не смогла, И тогда она просто молча села ждать. Файдзу было нормально. Если их арестовали, в чем лично он сомневался, то это было самый комфортный и уважительный к его желаниям арест. Но он был уверен, что дело в чем-то другом. Ротана его уверенность, судя по всему, не разделяла, но и обвинять кого-то в чем-то не спешиво. Наконец, дверь пикнула. Появившийся на пороге Джеймс несколько секунд смотрел на Ротану, потом хмыкнул. «Даже бровь поднимаешь, как он!» «Я жду объяснений, сэр!» Ротана встала и, кажется, скрестила руки на груди. Она продолжала ставить к Файдзу спиной, так что тот не был уверен. Джеймс пожал плечами, прошел в комнату и посмотрел на неподвижно лежащего Файдза, что водрузил покореженную ногу на мягкий пуф и деловито ковырял десятый по счету питательный батончик. Файдз ответил ему совершенно спокойным взглядом, потом показал на пустые упаковки. Эта комната стала бы раем, если бы сюда можно было заказать пиццу. — Учту на будущее, — серьезно ответил ему капитан. Сэр, Ротана, развернувшись к ним лицом, заложила руки за спину и, вздернув подбородок, холодно смотрел на капитана. — Да как ты это делаешь? — Джеймс Рэй сел на один из стоящих у стены диванчиков и, опершись рукой на локти, с интересом оглядел молчащую кочевницу. — Кто тебя учил? — Вы о чем? — В голосе Ротаны скользнула неуверенность, но она тотчас зло тряхнула головой, убрала упавшие на лицо волосы и поджала губы. «Не заговаривайте мне зубы. Почему никто мне не отвечает? Что с ними?» «Действительно никто. Самородок. Удивительно». Джеймс покачал головой, потом хлопнул себя ладонями по коленям. «Итак, Лара сильно пострадала при выполнении своей части задания, но сейчас с ней уже все в порядке». «Я связался с клиникой Вика. Ее скоро будут выводить из наркоза, и я думаю, что имею право вас выпустить без вреда для ваших друзей». «Вы думаете, мы могли причинить им вред?» Ротана сбрасывает свою маску суровой вальхирии и удивленно хлопает глазами. «Я? Он?» «Ну, капитан явно перестраховывается, но в целом решение правильное». «А почему Юрис не отвечал? Он тоже под наркозом?» «Нет, он спит на диване в клинике. Все происходящее сильно изматывает его, и Вик настоятельно просил вас подержать здесь еще пару часов, но...» Джеймс задумчиво трет подбородок пальцами, переводя взгляд с Файдза на Ротану. «Но что?» — не выдерживает кочевница. «Но я думаю, что если вы по дороге заедете в магазин и купите своим товарищам поесть, то Вик не будет против». «Кстати, почему Вика отчитывает меня за то, что детектив, опять цитирую, «ни черта не жрет»?» Файтс понимает, что услышал что-то очень странное. Еще более странно отреагировала Ротана, которая вдруг начала ковырять ногой пол. «Ну, я готовила, а потом как-то не до того было. Ну он же взрослый и может сам...» «Он же взрослый, который может сам...» «Ага. Не умоляю всех достоинств моего друга, а именно другом я Юриса считаю...» «Забота о самом себе — не его сильная сторона. Если уж кое-кто так о нем переживает, то мог бы и последить за здоровьем своего отца». Файтс подавился батончиком и целую секунду кучил глаза и бил себя по груди, пока до этих двоих дошло, что он не притворяется. После того, как первая помощь была оказана, и мир в глазах Рокера снова налился красками — Он, отдышавшись, посмотрел на участливо-спокойного Джеймса, на беспокойно испуганную Ротану и ткнул пальцем в капитана. «Вы... ты...» «Мы были не так близки», — усмехается Джеймс. «Что поделать? Маневр Геймлиха не самая приятная вещь, но умереть от батончика после всего, через что вы прошли, еще неприятнее». Файтс хекает качает головой. «Согласен. Теперь ты... в смысле... он твой отец?» «А вы, Файдз, еще не в курсе? Странно. Половина города, кажется, судачит об этом». Джеймс усмешкой посмотрел на Файдза, который все еще думал, что над ним издеваются. Потом на молчащую Ротану вздохнул. «На самом деле, думаю, что это их дело. Подробностей я не знаю. Знаю только, что она точно не его биологическая дочь. Юрис очень принципиален в этом вопросе и никогда бы не оставил своего ребенка». Если бы я не был уверен, что вы, как часть команды, знакомы с этой легендой, я бы подбирал слова осторожнее. Прошу прощения, мисс, за эту ситуацию. Ротана что-то буркнула под нос, потом вздохнула. — Так мы можем идти? — спросила она, поднимая взгляд на капитана. — Конечно. Девчонка выскочила за дверь. Файт пожав капитану руку и поскрипывая на все лады, пошел следом. Он решил, что не будет ни о чем у нее спрашивать. В конце концов, это действительно было их дело. Ротана только на крыльце сообразила, что не знает, в какую клинику нужно ехать. Но Файц знал. Так что построили свой маршрут через магазин, где они купили немного всякой, готовой, требующей лишь подогреть всячины, и уже через полчаса стучали в запертую дверь. «Вик, открывай! Мы знаем, они у тебя!» Во второй раз прокричал Файц, подумав, что звучит это как-то не очень дружелюбно. «Слушай, может, случилось что?» Он повернулся на Ротану. Та, покачавшись с носка на пятку, подняла взгляд в висящую над дверью камеру. «Я подожду еще пять минут, а потом, если вы не откроете нам дверь, я буду думать, что что-то действительно случилось. Сяду в машину и открою дверь с помощью пулемета, и мне будет не стыдно». Ротана достала коммуникатор и выставила таймер на пять минут. Дверь пискнула и открылась. Кочевница отключила таймер и вошла в клинику. — А сразу нельзя было? — недовольно глянув на камеру, пробурчал Файтс, заходя следом и закрывая за собой дверь. — А сразу у меня пациентка из наркоза выходила. Не до вас было. Вик выходит им навстречу и останавливается перед Ротаной. — И ты бы правда это сделала? — Нет, — Ротан улыбается. Это Файтс слышит по ее голосу. У меня нет разъема личного подключения, чтобы управлять пулеметом, но вот у него есть. Вик чуть наклоняет голову к плечу, окидывая Файдза взглядом с головы до ног, и замирает. Я ж тебе у... удивительный ты человек, только вчера твою е... единственную неповторимую ногу починил. А чё так вежливо, док? Файтс даже слегка расстраивается, а потом указывает на Ротану. «Думаешь, она таких слов не знает? Да ты бы слышал, как она сегодня металложопово обложила!» Ротана покраснела. Вик тяжело вздохнул. Файтс почувствовал себя немножко виноватым. «Ладно, мы тут пожрать принесли. А то, говорят, ты ругаешься!» «Здесь пока посидите. Я проверю, как там мисс Волкер». Вик скрылся за дверью. Через еще пятнадцать минут он открыл ее и жестом предложил войти, сверля Файтс за убийственно тяжелым взглядом. «Ого, как тут круто!» — Ротан аккуратно прошла в вглубь просторного помещения, с интересом оглядываясь. «О, Лара! О, Юрис!» Файтс водрузил пакета на стол, осматриваясь. Юрис, сонный и завернутый в одеяло, тер переносицу и вяло отбивался от вопросов кочевницы. Лара, сидя на хирургическом столе, с вену на шее иглой, от которой вела тонкая трубка к висящему на стойке непрозрачному пакету, что-то неторопливо всасывала через трубочку из банки, периодически угукая. «Ты какого черта с ногой сотворил, мразота?» — раздалось рядом сухом злое шипение. «Я тебе сказал сидеть дома, жрать колеса и писать песни, а ты что, сука, делал?» «Девчонке помогал», — честно ответил Файц. «Да я нормальный. Таблетки ел утром, как ты сказал. Дневную, правда, пропустил, но я вечером две сожру. Нормально же?» «Голоса?» «Нет». «Немотивированная агрессия?» «Только за удок. док». «Провалы в восприятии?» «Ну, только тот, что был. Ногу починишь?» «Сегодня уже нет. У меня на вечер операция в полицейском госпитале назначена. Ходи так пока, помогатель». Вик махнул рукой и отошел. Зато подошел Юрис. «Как ты оказался в порту?» — сразу начал с главного детектив. Файтс вдруг ощутил ту самую немотивированную агрессию, о которой только что упоминал Вик. Потребовалось усилие, чтобы не сказать какую-нибудь дрянь в ответ. «Ротана сказала, что собирается делать. Я решил ей помочь». Юрис молчит, задумчиво глядя на Рокера. «Спасибо», — наконец говорит он. «И это звучит действительно благодарно». «Да не за что. Она же... Я даже не знал, что она вот так может. Удивительная. А у вас тут что?» «Мясорубка в центре города. Долго объяснять». Юрий сморщит лоб и косится на Лару. «Чего, не хочешь мне ничего рассказывать? Не доверяешь, да?» Юрий снова молчит и смотрит. Потом вздыхает. «Я тебе говорил, что у Лары есть право на месть. Это связано с ней, и это ее дело. Понимаешь?» А. «Ну, это стерва не расскажет, но детектив прав. Если это ее дело, то с него действительно спросу нет». «Ну а что тогда по дальнейшей операции?» «А ты сможешь мне участвовать?» «Ты сорвался, а там будет месиво. Опять». «Ну, я же в порту сдержался». «Ты ведь понимаешь, что там все будет не так. Для тебя опасны любые стрессы, особенно провоцирующие агрессию. Ты нестабилен. Я благодарен тебе за то, что ты вызвался помочь Ротане» но ты одним своим присутствием рядом с ней мог ее убить. «Я не убиваю детей!» Кажется, он говорит это чуть громче, чем нужно. На миг разговоры в клинике стихают, и три пары глаз смотрят на них. Потом все делают вид, что ничего не произошло. «Ты нет. То, что придет вместо тебя, убьет любого». Файтс порывается уже грубо дернуть детектива, но тот поднимает ладонь, дать ему договорить. «Выслушай, прошу. Я тебя не обвиняю». Это то, что мы практически не можем контролировать. Можем только попытаться предотвратить. Я и пытаюсь. А теперь ты выслушай. Я твои слова запомнил. Про добро и все вот эти вещи. Попробовал сегодня и понял, о чем ты говорил. Я сегодня увидел, как она, Файц взглядом указывает на Ротану, идет к своей цели. Это было так красиво. В ней есть огонь, понимаешь? Внутренний огонь, который во мне почти потух. Я за сегодня придумал мотивов и тем для песен больше, чем за последние пару лет. Я увидел, как кто-то рискует не за деньги, не ради славы, не ради какого-то там влияния, а просто потому, что не может иначе. Пусть я не все понимаю и не все знаю, что там у вас происходит. Пусть ты не хочешь рассказывать мне свой план, потому что я путался с бесом и предлагал вещи, которые твои принципы не приемлют. Но дай мне шанс. Шанс почувствовать, что я тоже горю. Шанс помочь!» потому что я могу и хочу помочь. А если я вдруг слечу...» Фальц на миг задумывается, но потом уверенно продолжает. «Останови меня. Пообещай, что сделаешь это сам, своей рукой. Не оставляй меня этим вашим спецам по устранению. И в палату, чтобы мне втыкали моду личности, как шлюхи, и записывали на него нового меня, я тоже не хочу. Это хуже любой смерти. Умирать так умирать». Юрис молчит гораздо дольше, чем в прошлый раз, пристально глядя ему в глаза. И Файц выдерживает этот взгляд с легкостью. Он, наконец-то, действительно понял, чего хочет. «Если я переживу это все, то мы с мужиками запишем такой альбом, который перевернет этот город с ног на голову. А если нет, то я оставлю свой след. Я уже оставил». «Хорошо, обещаю», — наконец отвечает детектив и протягивает ему руку. Три часа двадцать минут по полудни. Осталось придумать, как выманить людей на улицу или сделать так, чтобы они не вылезали из своих квартир. По крайней мере, в самом начале операции. Потом у них хватит мозгов не лезть под пули. Эвакуировать всех мы просто не сможем. Да и никто не станет. Там сложные отношения с полицией в доме. Спровоцируем конфликт раньше, чем начнем делать что-то серьезное. «О, так это легче легкого!» Как только Юрис договаривает, Файт задовольно потирает ладони и поворачивается к кочевнице, которая все еще недовольна тем, что ей в захвате серверов участвовать запретили. «Мелкая, а сколько у тебя подписчиков? Ты туда вообще давно что-то выкладывала?» «Ой!» — кочевница хватается за коммуникатор и проверяет сеть. «Вот же пыль радиоактивная. А надо что-то постоянно туда постить, да? Я совсем этим забыла». «Вот пример неиспорченного сетевой зависимостью человека. Исключительный вымирающий вид», — шутит Лара. Напряжение, витающее в кабинете Джеймса, слегка спадает. Ротан вздыхает, но не выдерживает и улыбается. «Ну да, я только учусь. У меня округляет 31 тысяча. Это много?» «А если из Детройта?» «А как это посмотреть?» Ротана протягивает кома сидящему тут же пауку, худощавому блондину с серьезным взглядом красноватых от перенапряжения глаз. Его брат, тоже паук, только рыжий и играет в какую-то игрушку на коме и, кажется, вообще ни на что не обращает внимания. «Вот», — блондин поворачивает к ней экран и показывает, как в два нажатия отфильтровать список по городу. «О, спасибо. А по Детройту 27 тысяч. А это много?» «Для начинающего блогера отличные цифры». «Да и для нашего дела неплохо», — довольно кивает Файц. «Так, вот тебе фотка. пусть ее с подписью. Сегодня, спустя пять лет молчания, легендарная...» «Нет, смотри про легендарную. Олдскульная группа «Они»» «Примечание. Группа Fight за дробину и Севухи называется «They». Готова стряхнуть пыль со своих инструментов, и с ваших сердец на бесплатном панк-рок-концерте, посвященном скорому выходу их нового альбома «Город мечты». «Ого, вы записываете альбом?» Ратана поднимает на него удивленные глаза. Запишем, ты не отвлекайся, пиши дальше. Ставьте их ракезы, надевайте любимые мартинцы вашего дедушки, вешайте на шею спижи. Что? Я не хочу ругаться, недовольно хмурится Ратана. Файт вздыхает. Как же с вами, нежно молодым поколением тяжело... Ладно, давай на дедушке остановимся. Пишешь дальше? Да. Так, вашего дедушки и разминайте пальцы, складывая распальцовку. «Сегодня?» в «Пять часов тридцать минут», — подсказывает Джеймс. «На крыльце небоскреба номер четыре. Самое яркое событие в вашей жизни», — заканчивает Файц. «Все?» — Ротана перечитывает сообщение, беззвучно шевеля губами. «Все?» — кивает Рокер. «Все?» — отправила. Она еще несколько мгновений смотрит на пост, потом поднимает глаза на сидящих в кабинете. «Ну, у нас есть два часа на подготовку к концерту», — «Время пошло!» Три часа 45 минут, 5 часов 20 минут пополудни. Юрис принес оставленную в его квартире гитару. Сивуха и Драбина привезли к небоскребу, кажется, половину их репетиционной точки и выглядели одновременно ошалевшими и задумчивыми. Особенно их впечатлило, когда на площадь перед небоскребом начал снижаться ависват а первым из него выпрыгнул Файтс. «Да, их привезли на ави» потому как потом на этом же аве будут увозить раненых в полицейский госпиталь. Джеймс готовился к худшему, и его нельзя было за это винить. В Юрис, Джеймс и еще какой-то мужик, которого детектив называл только матом на румынском, а капитан Шарпом, сильно поругались. «Ну как, Файт сказал бы, что это было больше такое финальное сотрясение воздуха для очистки совести». Все все друг другу высказали, привели кучу аргументов, почему кому-то из них троих нельзя участвовать в штурме, послали друг друга нахрен. В итоге они сошлись на том, что Джеймс и Шарп не входят в штурмовую группу, но заходят в здание, когда команда детектива спустится на подземные этажи. Как понял Файтс, чтобы попасть в нужную им часть подземного уровня, придется подняться на третий этаж небоскреба, а уже оттуда, на служебном лифте, спуститься на минус второй уровень. «Основные бои завяжутся как раз на втором и третьем этажах, а потом спецура останется охранять служебный лифт, а они должны будут вместе с пауками спуститься и довести их до серверной. Там уже основную работу будут делать мозговитые братья». Звучало несложно. Рокер запомнил несколько новых интересных слов от Юриса, заодно сделав выводы и о нем. «Происхождение детектива достаточно много объясняло в его поведении, но обо всем этом Файтс предпочел подумать потом» когда все закончится». Ротана прыгала по крыльцу, вела репортаж с места событий, показывая, как музыканты расставляются для предстоящего концерта. Общалась с народом, которого перед небоскребом оказалось внезапно много. Вот что делает отличный рекламный текст. Полицейская группа сват аккуратно наводняла первый этаж здания, старательно предлагая всем встречным поперечным посетить панк-концерт, организованный по программе «Культурной поддержки городских талантов». Файтс, когда услышал эту формулировку, аж слегка косел и спросил у детектива, а правда ли есть такая. Юрий скриво ухмыльнулся и сказал, что нет, но почему бы не подать хорошую идею? Провели саундчек. Драбина, перевесив себе на спину бас, сел за ударную установку. Нехватка еще одного члена группы сказывалась, но сейчас ее можно было нивелировать разными техническими примочками и золотыми руками басиста который умел грамотно использовать Лупер и имел отдельно записанные дорожки басовой партии на практически все их треки. Короче, выкрутились. Для спонтанного концерта сойдет. Юрис рассказал ему все. Опустив детали, как он любит. Очень кратко, но все. Файтс проникся. Посмотрел на Лару, которая, видимо, дала добро на рассказ о ее делах, с ее поскудным характером, немного другими глазами и совсем другими посмотрел на все, что они делают, оценивая масштабы. Масштабы впечатляли. Посмотрели вместе планы здания с кома-детектива. На первом-втором этаже вдоль стен ютились различные магазинчики, кафешки и прочая торговая дрянь. Кроме того, весь небоскреб пронизывали три полых колонны, внутри которых тоже были пустые помещения, отведенные под торговлю, по крайней мере, на втором и третьем этажах. А выше здание их не интересовало. Приехал вызванный в качестве медпомощи Паку. Вчерашний мотылек выглядел сосредоточенно и мрачно, и, получив точные указания на местоположение полицейского парамедика, что пойдет со спецгруппой, убежал к нему за добавкой медикаментов с благословения Джеймса. Позвонил Без, спросил, какого черта происходит и что это за выкрутасы с танком. Сказал, что привык доверять своим партнерам и иметь хотя бы малейшее представление о том, что те собираются делать». Предлагал денег, чтобы до чертей непредсказуемый Файтс просто взял и свалил в другой город. Даже от щедро душевных предложил дать рекомендации своим знакомым в этом, предполагаемом, другом городе. Файтс громко и с чувством послал его нахрен и сбросил вызов. Вернулся Пако вместе с Юрисом и пауками, облаченными в какие-то странного вида Сиди, отливающие стальной синевой. Файц обрадовал Паку, что без был послан, и, кажется, ему Паку лучшего капулька не возвращаться. Паренек расстроился. В Экзидис он, как оказалось, так и не вернулся, прогуляв уже несколько рабочих смен, но, судя по тому, что его никто туда не звал и никаких вопросов не задавал, его уже вычеркнули из списка работников и наняли на его место кого-то еще. Посему выходило, что Пака негде и не на что жить. Файц ощутил укол вины и предложил мотыльку квартироваться, пока у него а потом они что-нибудь придумают. Стоящий рядом Юрис сказал, что может договориться с какой-то своей знакомой о сдаче комнаты за недорого. А насчет работы Пака стоит подойти к Вику. Парамедик давно жаловался, что никак не может найти себе толкового и некриворукого ассистента. Пака взбодрился и стал смотреть на мир с большим оптимизмом. Пауки вместе с ним ушли внутрь здания. Все было готово. План был прост как день». Они дают тут жаркое вступление с парой своих самых мощных текстов, потом Файтс вместе с группой Юриса, из него самого, ПАКа, двух пауков и Лары идет вспомогательным отрядом за СВАТ. Мужики в это время лобают самые драйвовые треки, какие у них остались. В толпе шарятся копы с их участков гражданском, несколько патрульных групп ожидают на улицах неподалеку, готовые сорваться на подмогу, если вдруг что-то пойдет не так. Файтс. Окликает его, уже готового выйти к микрофону детектив. Рокер показывает парням одна минута и подходит. «Мы пойдем с небольшим отставанием от спецгруппы и по другой лестнице. Ты идешь первым. К паукам и медику с оружием в руках не поворачиваешься. К нам с Ларой можно, но только с опущенным стволом». «Понял». Файт скивает и, глубоко вздохнув, выходит на импровизированную сцену. «Здорово, ушлепки! Ну что, вжарим рок в этой дыре!» «Черт побери, как же приятно, когда копы приходят на твои концерты завести толпу, а не как обычно!» — думает Файц, видя, как двое стоящих возле Ави спецназовца вскидывают руки над головой и слаженно орут ему в ответ. «Пять часов пятьдесят пять минут по полудни. «Пора!» — подумал Файц, видя, как стоявший снизу у крыльца Юрис докуривает сигарету, щелчком отправляет ее в урну и надевает шлем. Организованная полиция-охрана работает как клапан, закрывая задник площадки. Так никто не мог влезть к музыкантам, но оставались проходы по бокам от условно огороженной на здоровенном крыльце сцены, чтобы выходящие из небоскреба жители, а их вышло очень много на радость музыканту, могли спокойно пройти мимо. — Чех побери! Какие же вы охрененные ребята! — орёт он, заканчивая песню и указывая правой рукой на толпу. — И вы охрененные! — кричит ему кто-то оттуда. «А вы самые охрененные!» Дробина выдает под его слова короткое, но зубодробительное соло из синкопированного ритма между райдом и хай заканчивая раскатистым говором Тома и мощной точкой баса. «Время сделать небольшой перерыв. Я вижу, как вон там, с правой стороны от парковки, уже стоит роскошная дамочка со своим фут призывно показывая свои пышные булочки и сочную котлету». Толпа перед небоскребом ржет и свистит его похабной незамысловатой шутке. Темнокожая продавщица, обладающая действительно выдающимися формами, машет Файдзу рукой и посылает воздушный поцелуй. «Но это не значит, что музыка закончится, нет. Мои друзья-музыканты сыграют для вас еще целый сет, наполненный огнем и драйвом. Позвольте представить, дробина, наш басист, а сегодня специально для вас еще и ударник». «Умеет держать ритм любой ситуации, если вы понимаете, о чем я». Мощный аккорд с двух гитар поддерживает вставшего и махнувшего в опящей толпе ударника-басиста, с которого градом льется пот. Файтс видит его безумное выражение лица и шальные, совершенно счастливые глаза. «Сивуха! Самые ловкие пальцы во всем Детройте!» «Дамы, учтите, он до сих пор не женат!» Людское море колыхается, свистит, хлопает в ладони и трясет кулаками над головой. И я, Файц Август Шродер, любитель черепахового супа и бессменный вокалист группы Ани. А теперь хватит болтать, пора жрать и слушать крутую музыку. Мужики, они ваши. Файц отрубает микрофон, забирая с собой стойку, уходит со сцены. Сердце колотится так, словно еще чуть-чуть, его просто разорвет на части. За его спиной на сцену выходит вперед сивуха, звучат гитарные рифы. Кто-то из полицейских хлопает его по плечу и всовывает в руки бутылку с водой. Лучше б с пивом, но дают бери, привередничать сейчас нет времени. Внутри небоскреба его уже ждут. Еще бутылка воды и полотенце, на которое он щедро выливает треть, обтирая лицо и шею, остальное выпивает. Натягивает поверх мокрой, насквозь футболки с изображением их первого альбома, бронежилет, расставленный как раз почти под его пузо. От шлема отмахивается. «Это пузо большое, а голова маленькая. Да и вообще в нем не видно ни хрена!» Ему на ремень крепят рацию. В ухо суют наушник, чья полукруглая, обхватывающая часть его головы через затылочную кость душка примагничивается к расположенному там же дугой неролинку. Сват не заигрывает с везением, предпочитая легко взламываемым модулем для коммуникаторов закрытую радиочастоту. Такие же наушники у медика и пауков. Рука музыканта любовно оглаживает переданный ему хороший, мощный дробовик из полицейского арсенала. Да, не тот красавец из Экзидиса, но видно, что ради сегодняшнего заключительного концерта Джеймс выпотрошил весь имеющийся в участке арсенал. «Ларочка, а ты знаешь, что хороший шлепок по жопе перед боем приносит удачу?» Поворачивается он к надевшей шлем наемницы, что сейчас опустил его гибкую пластинчатую манжету на горло и застегивала, цепляясь броней. Женщина задерживает на нем взгляд, и он слышит ее голос в наушнике. «Ну, поворачивайся, сладкий!» Файт ржет и показывает Ларе большие пальцы рук. Шлем скрывает нижнюю часть ее лица, но музыкант уверен, что прежде чем вернуться к своему занятию с манжетой, наемница ему улыбнулась. — Не она, стерва, а жизнь такая. Ничего, притремся. Все готовы. Юрис еще раз оглядывает их небольшую группу, потом машет рукой стоящей на другом конце холла группе спецназа и касается пальцами шлема, отчего его стекло становится непрозрачным, матово-черным. «Рок-2. Это Рок-1 лично. Как слышно? Прием!» Примечание. Слово «лично» указывает на обращение командира группы. «Это Рок-2 лично. 5 из 5. Прием!» «Рок-1 лично. Вас понял. Отбой!» Юрий касается пальцем в перчатке подбородка шлема. «Группа, внимание! На выданных вам наушниках есть только одна кнопка. Пока она не нажата, вы можете слышать всех участников канала, но вас слышно только внутри группы. В случае возникновения необходимости выйти в общий канал, нажимайте на кнопку один раз. Называйте групповой позывной «Рок-1». Вы не военные, от вас точности дальше не ждут. Но если так случится, выражайтесь четко и коротко, не засоряйте эфир. Повторное нажатие снова приведет вас в групповой режим. «Вы не военные». «А, ну да, Лара явно имеет опыт взаимодействия со всем этим. Вон как ловко со шлемом справилась». Во время их краткого инструктажа группа сват уже технично всосалась за дверь, возле которой стояла. Спустя минуту или две Юрис взмахивает рукой, и Файтс, помня, что идет первым, ногой открывает двустворчатую дверь и идет по лестнице вверх. Где-то на середине первого этажа сверху начинают раздаваться звуки стрельбы. — Не торопись, пусть тянутся на них, — тормозит его голос Юриса в наушнике. — понял. Он доходит до дверей на второй этаж, прислоняется спиной к стене и ждет команды. 1-2 лично. Внимание! Примечание. После начала радиообмена допускается сокращение личных позывных до минимального, позволяющего сократить время передачи данных, но не допустить путаницы на частоте. Так как на этой частоте находятся сейчас только два отряда, их наименования опускаются. Перед вашими дверьми в области до 10 метров от 6 до 15 вероятных противников находятся за укрытиями. Центральные магазины, торговый киоск. Ближайшие за бетонной лавкой, сразу перед входом. Через 20 метров вторая группа, численность та же, использует укрытие. Находимся под плотным огнем, отвлекаем внимание. Прием. 2-1 лично вас понял. Действуем с фланга. Отбой. Вы трое остаетесь между этажами на лестнице. Следите за верхом. В любого, кто падет сверху, Кларе, стреляйте на поражение. Файтс, начали. Файтс пинком открывает дверь. Стреляет в первую попавшуюся на глаза спину, второго бьет прикладом по незащищенной голове. Третий падает в сторону, получив подарок из штурмовой винтовки. Файтс оборачивается ко второму, но видит, что его добивает Юрис. Живых за спиной не оставляй. Они приседают за бетонным блоком, по которому сразу начинают вести обстрел. «Я за киоск, файтс в магазин. Лара, прикрывай. Насчет два». «Раз», — улыбаясь, говорит рокер, передергивая затвор. «Два», — отвечает ему Юрис, и они бросаются в разные стороны из-за баррикады. «Святой ты человек! Знал, куда меня отправить?» «Стоп, это сейчас все нельзя». Оказавшийся рядом с алкогольным павильоном музыкант сначала обрадовался, а потом почти сразу расстроился. «Грустить ему никто долго не дал» засевшие за устроенным в колонии магазином говнюки в каких-то городских шмотках, пытаются поджать его огнем, но осторожничают из-за развернувшегося вовсю с другой стороны этажа спецназа, и файц успешно припрятывается за высокой стеной алкомаркета, с грустью смотря, как бьются от выстрелов и витрины над его головой, истекая соблазнительными запахами уничтоженного бухла. Пауза. Файц выглядывает, тут же прячется, пропуская над головой три выстрела. Стоящий на стойке алюминиевый пятилитровый кек издает душераздирающее шипение, изливая из себя карамельную пену пополам с почти черным пряным элем. «Сука! Это же императорский эль! Почти 20 баксов за банку!» Файт снова выглядывает, на этот раз уже дулом вперед, и один из стрелков получает порцию два ноля в морду, своем падая куда-то за магазин. Примечание. Картеч номер 00 имеет диаметр 8,38 мм или 0,33 дюйма. «За императора!» Щелкается вем, Файтс почти уверен, что во всей окружающей его какофонии звуков сражения он услышал, как в наушнике тихо хихикнула Лара. Мрайся за магазином продолжает завывать. Два его дружка пытаются выбить Файтса из укрытия. Файтс, прикрывая голову от осыпающихся остатков стекла, задумчиво смотрит на струей бьющий Эль. «А может, все-таки...» Влетевшая в помещение через разбитое витринное окно граната просвистывает над головой и падает за стойку продавца. «Да черт!» Файтс бросается на пол, закрывая голову руками и дробовиком. Пространство над ним вспарывают разлетающиеся конусом вверх осколки. Уши закладывает, а перед глазами мутнеет. Встав на четвереньки, Файтс, не слыша ничего, кроме звона в ушах, прижимается спиной к стене, поджимает ноги, чтобы они не торчали сильно из-под окна. Он ждет, посматривая то по диагонали и вверх через оконную раму, то через еще пока целое окно в сторону засевшей за бетонным блоком Лары, которую сейчас ему не только не видно, но еще и не слышно. Мир вокруг слегка потерял четкость и плывет при каждом резком движении головы потому рокер старается быть крайне осторожным и не совершать резких движений без острой необходимости. Чья-то тень, сжимающая в руках непонятный огнестрел, возникает на полу, и Файтс тут же вскидывает руки с дробовиком, разворачиваясь и стреляя четко поверх оконной рамы, вылезший из-за магазина расплывчатый силуэт какого-то недомерка. Звук собственного выстрела проникает в уши, словно через очень толстый слой ваты. Заряд картечи, пришедшийся в нижнюю половину тела, заставляет его врага согнуться пополам, раняя оружие и упасть. Второго Файт замечает слишком поздно и выстрелить в него не успевает, потому просто резко отталкивается ладонью от стены, заваливаясь на бок, головой в проход и держа дробовик перед собой. Мир в глазах делает кувырок, в горло подкатывает тошнотный комок. «Ну да, мне тут еще заболевать все не хватало. Вот позорище-то будет!» Сглатывая, он дергает цевьё, гадая, успеет или нет. Но его несостоявшийся противник тоже падает, зажимая простреленную шею. «О, ларочка бдит!» Файц, не вставая, заползает обратно в магазин, стараясь не трясти головой. Звуки постепенно возвращаются, но приносят ужасную боль. В затылке словно что-то лопается при малейшем шуме. А шума здесь, ожидаемо, очень много. Нащупав в подсумке на груди хорошо знакомый баллон, рокер вытаскивает аэрогипа, прижимает носик к рту и делает глубокий вдох, нажимая на кнопку ингаляции. Сладковато-холодящий вкус заполняет роты легкие. Он задерживает дыхание, считая до 10, и чувствует, как боль в голове понемногу отступает. Шум перестрелки смещается куда-то в сторону от Файдза, и тот сквозь выстрелы слышит, как за стенкой магазина все еще завывает раненый в лицо. Что-то эти уроды подозрительно живучие». Аккуратно выглядывая через дверной проем, музыкант окидывает взглядом скорчившийся в на полу труп подстреленного мужика и видит, что в широком вороте, надетый на него кислотно-зеленой толстовке, торчит край бронежилета. «Надо стрелять в брюхо, а еще лучше прямо в пах. Тело большое, пластинка бронежилета маленькая. Так, где там тот красивый...» Впереди раздается сочный звук двух выстрелов подряд, и повисает тишина, нарушаемая только подвываниями за магазином. Файц замирает. Че там еще кто-то остался? Один-два лично. Не вижу противника. Прием. Нет целей, отзывается во внутренний канал Лара. Лестница чиста, подает голос Фрэнсис. У меня подранок за магазином возле алкомаркета. Иду туда, недовольно сообщает Файц, собираясь вставать. Не нужно. Звук выстрела раздается совсем неподалеку. Нытье за магазином обрывается. «Два-один лично. Не вижу противника. Обследую свой сектор. Прием!» «Один-два лично. Принято. Отбой!» Файт встает, опираясь рукой на стену, и вдруг замечает, что из-за стойки продавца торчит чей-то ботинок — Обойдя покореженный, лопнувший в нескольких местах и зарешеченный осколками прилавок, он видит то, что осталось, судя по всему, от продавца, который прятался за прилавком, когда туда прилетела граната. Да, неловко вышло. Вздохнув, рокер еще раз огляделся и вышел из магазина. «Юрис, я зайду в ближайший магазин, посмотрю, что там. Валка-продавец за витриной прятался, оказывается. Зайди, я во второй загляну». Файтс перехватывает дробовик в одну руку и опускает ствол в пол. Обходит магазин, но дверь заперта, а с внутренней стороны висит неоновая табличка о техническом перерыве, поставлена примерно через 10 минут после того, как они начали свой концерт на крыльце. «Закрыто. Свет не горит, вроде пусто», докладывает Рокер во внутренний канал и отходит, оглядываясь. Лара стоит в раскрытых лестничных дверях, прислонившись к косяку и наведя винтовку на верхний пролет. Пауки и медик уже внутри, на этаже. Согнувшись, сидят за бетонным блоком, изображающим скамейку. Спустя пару минут отзывается группа спецназа, сообщая, что с их стороны все чисто и что они идут на этаж выше. Лара смещается с прохода, приглашающим жестом, предлагая Файдзу выйти на лестницу. Юрис возникает откуда-то сбоку, на ходу перезаряжая свой револьвер. На шлеме добавилось несколько царапин, но вроде ничего больше. Заматываем черным стеклом не разглядеть его лица. Идем осторожно, на третьем нас наверняка ждут. Их ждали. Вторая группа сразу доложилась в канал ОКонтакте, контакте, а шум яростной перестрелки был слышен даже на другом конце здания. Файтс крался вверх, старательно выворачивая шею, но первой среагировала все равно Лара, шедшая вдоль стены почти сразу за Файдзом. Короткая очередь, обдувшая рокеру загривок, оставила высунувшемуся сверху мужику только один глаз и полголовы. Файц невольно дернувший головой от этого неприятного ощущения, промахнулся ногой мимо ступеньки, всем корпусом дернулся вперед, опираясь правой ладонью на бетон, и ощутил, как над лысой макушкой опять пролетают пули, только на этот раз уже в их сторону. Рокер вскидывает дробовик, одновременно со взглядом спуская курок. Чужое колено разлетается на куски. Противник заваливается назад, не убирая пальца с зажатого спускового крючка. И звонкая очередь из ПП летит во все стороны, заставляя их припасть к лестнице и попытаться быстро отползти назад, чтобы не нарваться на рикошет. Одна пуля чиркает прямо рядом с головой Файдза, выбивая крошку из стены, но на этом моменте патроны в магазине заканчиваются. «Прикрываю». Сообщает Лара, пока Файтс, отталкиваясь руками от лестницы, делает рывок в сторону площадки перед дверью. В этот же момент общий канал вдруг взрывается криком «Не поднимайтесь!». Файтс в попытке затормозить вцепляется рукой в перила, чувствуя, как неприятно тянет мышцы спины. «Взрыв!» Створки двери вылетают на лестницу. Рокер успевает только выставить перед собой согнутую в локте руку, как его буквально сносит взрывной волной и тяжелой дверью мимо прижавшейся и уже по кому-то ведущей огонь Лары. Он налетает на кого-то позади себя и ударяется спиной в стену, надеясь, что хруст за ним — это не кто-то из своих, а та имитация растения в горшке, что стояло в углу. «Сойди с ноги!» — раздается полузадавленный хрип снизу. Файтс быстро смещается в сторону. Дитрих, скорчившийся у его ног, тут же с шипением, подволакивая ногу, отползает в угол, чтобы оказаться под прикрытием Лары. Под ногами хрустит то, что осталось от псевдокаменного горшка псевдопальмы. «А где?» Файтс отбрасывает дверь и чуть не попадает в поднимающегося с пролета ниже Юриса, который в последний момент успевает метнуться к стене. «А ты как там... прыгнул?» Мрачно отвечает детектив, доставая баллончик Каэры гибко из-под сумка и поднимая щиток шлема. Десять, девять, восемь. Вдруг начинает быстро отчет Лара. Детектив делает резкий вдох, отшвыривает баллончик, захлопывает щиток и машет файт за рукой 2, 1. Перезарядка. Лара опускается на одно колено. Юрис резким движением выходит на лестничный марш. Мелькает сверху чья-то тень. Детектив поднимается неровным обманчивым перешагом, то и дело пригибаясь от чужих выстрелов и пытаясь зацепить стреляющего по ним сверху говнюка. Файц недовольно насупливается, чувствуя, что они слишком долго засиделись на этой лестнице. Чем дольше мы тут трёмся, тем хуже будет дальше. Ах, горе на все! Лязгнув затвором, он резко выдохнув, в два мощных прыжка пересекают ступени, Разряжает дробовик в упор в лицо высунувшегося человека и прижимается спиной к стене со стороны лестницы, пока угол косяка стесывает автоматной очередь. «Тут киоск! За киоском штурмовая! Что-то еще? Вроде мелкое не разглядел!» Сообщает Фальц, успевшему подняться и отзеркалить его позу Юрису. «Где-то впереди раздается грохот, вроде бы на миг затихшая стрельба разразилась с новой силой». «Да, спецназ тут нам не помощник. Как бы им самим сейчас помогать не пришлось?» «Давай через магазин напротив. Он закрыт, но там хлипкая дверь с магнитным замком». Аккуратно выглянув из-за угла, Юрий тотчас спрячется обратно, кажется, разделяя его мысли. «Я отвлеку, ты вперед. Сноси замок и в магазин. Дальше по ситуации. Лара, огонь на подавление. Пауки, медик, оставайтесь на лестнице». «Принято». Наемница подбирается кверху лестницы, чуть пригибается и явно готова заменить Файдзе на его месте. «Готов?» — Файдз кивает в ответ. «Пошел!» Файдз бросается вперед к двери магазина. За его спиной звучит бешеная стрельба, внезапное злое шипение Юриса, чей-то чужой крик. А, -а, а Выстрел дробовика в область, куда прикладывается ключ-карта, оставляет вместо считывателя дыру. Ефайтс, ввалившись в темный магазин, за пять шагов пробегает его насквозь и на всей набранной инерции врезается металлическим плечом в дверь, намереваясь ее просто выбить. Дверь, оказавшаяся незапертой, распахивается под его натиском. Роккера несет дальше, в стоящего между колоннами мужика, которого он со всей дури впечатывает в следующую дверь. Закрытую что никак не мешает Файдзу снести ее всей набранной по дороге массой из петель, запнуться о порог и упасть на оказавшегося в не том месте и в не то время неудачника. Бодро скатываясь чужака, Файдз оглядывается. Какая-то подсобка. И внезапно понимает, что у него в руках пятизарядное ружье, а не семи, и патроны в нем уже кончились. Перехватив дробовик за ствол правой рукой, Левую запускает за шеврот неподвижного тела, вздергивая его за эвакуационную ручку бронежилета и выставляя перед собой как живой щит, с упором спиной на металлическое плечо. Как раз вовремя. Какой-то его дружок не церемонясь открывает огонь. «Кажется, щит действительно был живым, просто слегка контуженным», отстраненно думает Файц, когда стоящий с левой стороны стрелок Сузи попадает телу в горло и то начинает дергаться, пытаясь зажать руками рану. Тело летит стрелка. Тот пытается увернуться, отступая вбок, но не видит, что сразу следом летит файтс с заведенным для удара дробовиком. Мощным движением всего тела, чуть повернувшись, как настоящий бейсболист, Рукер наносит удар. Висок узисто сминается, голова резко проворачивается в сторону от удара. Попавший под удар словно делает танцевальное движение, пытаясь крутануться на все 180, но с проломленным черепом долго не танцует и Рокер это отлично знает, потому даже не дожидается, пока тело упадет. Он снова заскакивает в темный магазин, из которого вылетел в первый раз, и, быстро ощупав левой рукой стену, вжимается в свободное между полками место. Обтерев патронника в штанину, он чутко прислушивается к происходящему, на ощупь засовывает в ружье патроны. И Юрис, и Лара, и командир второй группы молчат. Пауки и медик тоже молчат, что, наверное, хорошо. Если бы их там убивали, эти бы уж точно верещали на все лады. Так, вот это та-та-та-та, у меня за спиной это Юрис, кажется. О, вот это та-та-та спереди, это Лар с винтовкой. Экономная, патроны дают по три штучки. Та-та не делают в кого-то, кто там, на уровне магазина по центру. Значит, между мной и подсобкой в центре никого нет. Можно вернуться, тихонечко открыть дверь и сделать что-нибудь хорошее, так, чтобы всем плохо стало». «Кому подойти?» — спрашивает он. «К нему, к ней», — отвечают ему оба синхронно, после чего также синхронно выдают «Да черт!», только Юрис еще добавляет «Иди куда хочешь, только живее». Файтс пожимает плечами и только сейчас оглядывается уже привыкшими к полумраку глазами. «Это что, член? О, еще один!» и «Охрененно! Я в магазине членов. Вот такого они точно не ждут» слеповатой щурясь, он берет что-то похожее скорее на кочерышку, чем на половой орган, подкидывает в руке, чуть не роняет, когда у игрушки врубается виброрежим и гаденько усмехается. Лара, ща будет в твоих граната, готова? Щемануться, как шпанат полицая, в зуб даю. Жду, коротко отвечает Лара. Так, надо еще что-нибудь. Это вообще что, это член или полицейская дубинка? Да этим же, если, если по голове дать, будет почти как битый и вот незабвенная членом полбуза играла новыми красками. хе берем. Сунув новообретенное оружие ближнего боя за поясной ремень бронежилета, Файтс, высунувшись из магазина и убедившись, что по обе стороны от него никто не бегает, прокрался через два трупа в подсобку, подковырнул замок щеколду пальцами, оторвав ее с мясом, сдвинув какие-то коробки, встал у стены и аккуратно толкнул дверь, приоткрывая ее. Стрелять в нее никто не начал, потому Файтс выглянул в образовавшийся проем. За баррикадой из торговых автоматов, по диагонали слева от него, засели обстреливающие Лару три говнюка. Они технично сменяли один другого, и было видно, что эти ребята уже посерьезнее, чем те со второго этажа. «Раз они посерьезнее, то инстинкты в них вбиты получше, чем в других. Налетящие летящие под ноги объекты в боевой ситуации должны реагировать однозначно». «А куда они будут чимиться? «А, да не похренули. Переложив гранату в правую руку, а дробовик взяв левый, Файца распахнул дверь и, не скрываясь, сделал шаг вперед, чтобы мощным замахом отправить свой вибрирующий снаряд за баррикаду. Стрелки ломанулись в разные стороны. Радостно зачерикала винтовка Лары. Одного из прыгнувших в его сторону противников Файц встретил выстрелом почти в упор, от чего у того на груди образовалась роскошная дыра, а самого его снесло обратно. Взрыва, естественно, не произошло. Единственный строиц, из сумевший избежать знакомства с пулями, нырнул обратно под баррикаду, пытаясь занять такую точку, чтобы его не достал ни дробовик, ни винтовка. «Эй, ты, кочерыжку верни! Пойду другим подарю, раз вы не оценили!» «О, сука!» Вылетевшая из-за баррикады поблескивающая черным сфера на кочерыжку, похоже, не была, и Файт с рыбкой скакнул обратно в магазин. За спиной рванула. Рокер приложился грудью об пол, чувствуя болезненный удар челюстью о собственную руку. Перед глазами опять поплыло. Голова заболела с новой силой, и что-то внутри нее отозвалось на эту боль. Рокеру на миг показалось, что рядом кто-то стоит, кто-то смеется над ним, распластавшимся между коробок с каким-то хламом. «Файтс, Файтс, прием!» — прорывается через мягкий низкий смех и знакомый хриплый голос. «Файтс, к тебе идут!» Какой-то нечленораздельный звук срывается с его губ, когда он встает, оглядывается. «Ее нет! Нет той, что смеялась над ним!» Только ощущение ее руки на затылке, холодной, с острыми когтями, все еще осталось. Осталось ощущение беспомощности, с которым он висел в этой хватке. «Я не беспомощный. Я могу за себя постоять. Я еще покажу ей, как смеяться надо мной». «Я покажу вам всем!» — рявкает он, разворачиваясь на звук. И падает сбитый мощным ударом металлического кулака. Боль внезапно отрезвляет, хотя мир вокруг плывет еще сильнее, а текущая по лицу кровь заливается в правый глаз. Он видит перед собой здорового, как он сам, мужика — только без пуза, просто здорового. Тяжелая броня по армейскому образцу США вызывает плохие воспоминания о том времени, когда в Детройт нагрянули желающие взять свободолюбивый город за яйца и вернуть состав республики. Лицо Ауга кривится в презрительной усмешке. Оголенные по плечи киберруки позволяют рассмотреть поршневое устройство запястий. «Если он еще раз мне этой рукой вмажет по голове, я кончусь так же, как кончился тот урод от дробовика. А где мой дробовик?» «Вот дрянь!» Один, два личный, прорыв на первом этаже. Прием!» — звучат наушники. «А вот это совсем дерьмово! Там же мужики мои, и ротана, и нас сейчас зажимать начнут, а пауки на лестнице. И все? Это все, сука, зря? Зря? Зря?» Дармеец оказывается совсем рядом в тот момент, когда Файдзе накрывает волна злости. Он, напружинившись, резко вскакивает, бросая себя вперед всем телом, вцепляется в плечи своего противника, Бьет его имплантированной ногой под колено. Раздается звон металла о металл. Армеец хватает его за предплечье и, коротко размахнувшись, бьет головой в нос. Но Рокер, не раз получавший, да и сам не раз бивший подобным образом, прижимает подбородок к груди, подставляя лоб под удар. Они отшатываются друг от друга, но только на мгновение. Файт бросается вперед в неистовом желании разделаться с этим человеком, думая, что тот достаточно оглушил сам себя, но... Мощный удар киберноги в его левую ногу приносит такую боль, что у музыканта темнеет в глазах, а уши закладывает. Кажется, он кричит. Кричит, заваливается в бок и слышит в этой темноте мягкий, вкрадчивый женский смех. Железные руки хватают его за грудки, встряхивают, как безвольную куклу. Файтс с трудом концентрируется на лице армейца, что рассматривает его с брезгливым интересом и удовольствием. «Ему нравится моя боль!» «Ей нравилась моя боль. Они все чудовища. Мы здесь, чтобы убивать таких, как они». «У меня есть...» Губы подчиняются нехоте, и горло издает сиплый звук. «Что?» — армеец еще раз встряхивает его, без труда удерживая весь вес его тела в воздухе. «Что там у тебя есть?» «Есть кое-что, что я хочу отдать. Ты держишь меня. Оно твое. Возьми...» Файц говорит все тише, чуть прикрыв глаза и пытаясь сконцентрироваться на чем угодно, кроме расползающегося вверх по ноге жара. «Что? Что мое?» «Это!» Файц распахивает глаза и активирует дартган. Армеец отбрасывает его, отшатываясь и хватаясь за лицо. Выдирает из левого глаза дротик с уже опустошившейся колбой. Файц хохочет, переворачиваясь на спину, и смотря, как аугментированный делает несколько быстрых шагов в его сторону, а потом вдруг заваливается на бок. На лице только что упивавшегося его болью человека появляется диковато удивленная улыбка. Он пытается встать, но не может. Где-то совсем рядом звучат выстрелы. Та-та! Та-та-та! Файц оглядывается, видит неподалеку свой дробовик, который вылетел из руки, когда первый удар-армеец отправил его в полет, подползает к нему и щелкает цевьем. Бах! Диковато удивленная улыбка исчезает вместе с половиной лица. Шкч! Бах! Ошметки его черепной коробки разлетаются веером, размазываясь по светлой стене магазина за его спиной. Шкч. Бах! Огрызок шеи торчит из плеч, делая лежащее тело, похожим на тушку синтезированной курицы. Файтс откладывает дробовик и смотрит на свою ногу. Боль ушла куда-то далеко-далеко, но вид, торчащий из ноги кости, совсем не радует. Рокер задумчиво упирается руками по обе стороны от ноги, думая, чтоб примотать к ней пока на время, но кто-то появляется сбоку. Файт снова хватается за дробовик, но тот внезапно вылетает из руки, выбитой оказавшейся рядом Ларой. «А, это ты?» — он тут же поднимает ладони перед собой. «Надо же, предупреждать. Я думал, еще какой-то ублюдок». Лара тыкает ему в плечо пальцем, но молчит. Потом смотрит поверх его головы. Файт соборачивается и видит Юриса, который опускает револьвер. «Ну вы что подкрадываетесь? Или...» Файц хватает себя за голову, липку от крови, и не находит на ней тонкого ободка. «Наушника в ухе тоже нет. Значит, он просто не слышал, как они к ним ушли». «Ну бля!» Юри с быстрым шагом подходит, вытаскивает из своего подсумка еще один микрофон и зацепляет его на ухе рокера. Потом, сняв со своего пояса капроновый ремень, протягивает его Ларе. «Держи. Файц, у тебя еще остались? «Да!» Он хлопает себя по подсумку на груди, где остался еще один баллончик. Юрис, заметив его жест, стряхивает его руку и вытаскивает баллон. «Выдыхай!» Файтс подчиняется, и ровно в момент выдоха Лара, просунувшая под его коленом выданный ремень, затягивает его. Воздуха в легких нет, орать просто нечем. А как только он вдохнул, боль показалась уже не такой острой. Резко выдохнув, он забирает у Юриса из ладони обезболивающее и делает самый глубокий вдох, на какой способен. «Опирайся на нас, надо тащить тебя в безопасное место». «А тут что, есть такое?» Он хмыкает и кладет руки на плечи присевших рядом друзей, подгребает под себя металлическую ногу и понимает, что перестрелка на этаже стала не такой яростной, но поделилась на оба конца зала. «Дробовик мой возьмите, он крутой». Лара, дав своей винтовке повиснуть на ремне, подхватывает левой рукой дробовик, а правую закидывает Файдзу на шею. Юрис повторяет ее же с другой стороны. «Ты готов?» «На счет три. Раз, два, три». Файдз старается как может. Стоит только Ларе и Юрису чуть-чуть его приподнять, он упирается по корежным имплантам в залитый кровью пол, и они втроем встают. «Пакуа, открытый перелом ноги!» «Черепно-мозговая, сука, черт знает что еще! Готовьтесь ко всему!» — выдыхает в канал Юрис. Они тащат его через поле боя с тремя пятисекундными передышками, благо балансировать на одной ноге, опираясь на их плечевом состоянии. Посреди этажа валяется выбитая дверь в какое-то помещение, похожее на охранный пункт, где почти чисто, по сравнению со всем вокруг. Файдзе затаскивают туда». Кроме него здесь в углу сидят два паука, на брошенной клеенке лежит кто-то из спецназа с распоротым весьма характерным брюхом, а над ним работают парамедик и бывший мотылек. Стоит только их трио появиться на пороге, как парамедик бросает короткое «продолжай, Пако» и, расстелив еще одну клеенку на полу, жестом показывает посадить туда файдза оперев спиной на шкафы. Срывы были. Быстро осмотрев голову, глаза и склонившись над ногой, спрашивает парамедик. «Да, один позавчера», честно отвечает Файц. Тот бросает на него кривой взгляд, но ничего не говорит. «Юрис, так чё, мы этаж взяли?» «Да, с первого этажа частичный прорыв оцепления. Ростовенко бросил сюда всех. Пассажирские лифты заблокировали пауки, взломав консоль, так что теперь те из его банды, кто жил в этом доме, лезут через лестницу. Пока держимся. Джеймс запросил подкрепление у Эксп. «А чё у них?» Они проигрывают в политической гонке такэда и жаждут показать свою пользу городу. Зашибись. Док, а можно мне ногу чем-то так замотать, чтобы, ну, прям стоять можно было, или даже ходить? Ногу сохранять не будешь? Нахрена, чтобы она потом болела на каждый дождь? То есть каждый, сука, день в этом городе мечты. Тогда можно. Но, учитывая ощущения, которые ты при этом испытаешь, придется обколоть обезболом до состояния потери чувств. А в твоем случае это опасно повторением срыва. — Кали, все будет нормально. — Файц, Юрис пытается что-то сказать, но Рокер тыкает в его сторону пальцем. — Цец, мы договорились, ты дал мне слово. Док, делай на все деньги. И голову мне обмотай. Вот это липкое говно течет, сил моих нет. И наушник заодно не проснул опять. — Сэр, парамедик смотрит на Юриса. Файц смотрит на Юриса. Юрис темнеет взглядом, но молча кивает. — Пако, зашил? «Еще нет, но осталось немного», — отвечает сосредоточенный над спецназовцем парень. «Как зашьешь, почисти нашему рокербою голову, зашей и забинтуй». «Да, сэр». Файтс счастливо улыбается и прикрывает глаза. Шесть часов 58 восемь минут по «Вот и для тебя, гаденыш, нашлось применение с пользой для общества». Он почти ласково смотрел на свою сломанную ногу, вспомогательный каркас, для которой док собрал из запчастей улыбчивого безголового. Они спускаются на минус второй этаж. Наверху все еще идут бои, но скорое прибытие отряда корпоративной безопасности от Арма-Экспо должно будет поставить в этом точку. Главное, как сказал Юрис, чтобы оставшиеся наверху сумели этот отряд дождаться. Дробины и севуха ранены, но совсем по мелочи». Ротана в безопасности, но уйти ее не смог заставить даже Джеймс. Девчонку чуть не подстрелили. Первую попытку прорыва заметила и предупредила именно она. Делая селфи на фоне сивухи дробины, Ротана увидела, что у поднимающегося по крыльцу человека спрятан ПП под курткой. И у еще одного. И еще. Она бросилась к полицейским на другом краю сцены. Кто-то из нападавших понял, что их раскусили, и дал по ней очередь, которую принял на себя Майкл Шмидт. Что он там делал, узнать не удалось. Парня в тяжелом состоянии сразу отправили в полицейский госпиталь, но девчонка после этого как с сорвалась. Заселась сивухой и дробиной на первом этаже, сняв с какого-то трупа ПП и набрав себе магазинов. Все это Файц узнал из рассказа капитана Рея, который вышел на их чистоту и устало попросил справиться как можно быстрее, если это возможно. Когда они спустились на минус первый этаж, связь с оставшимися наверху людьми пропала. Между собой они все еще могли общаться, если, конечно, не отходили друг от друга далеко. Лифт остановился. Первым выходил Файтс, лязгая одной ногой и с металлическим шкрябанием подволакивая вторую. Этот звук ему нравится. Будто он какая-то древняя боевая машина, выбравшаяся из столетнего сна, чтобы принести ярость и разрушение на головы. Файт чуть завис. Фраза звучала очень эпично, но на голову ушлепков портила все напрочь. Нужно было подобрать что-то такое же эпичное, как и все, что он делал сегодня. Файц, что-то не так, напряженный голос Юриса заставляет его вздрогнуть и снова пойти вперед. Не, я просто придумал крутую фразу, но вот закончить ее не могу. Какие синонимы ты знаешь к слову ушлепок, но чтоб так, художественно? Мерзавец, отзывается Лара. Скотина? задумчиво предлагает Паку. «Мразь!» — торжественно припечатывает Дитрих. «Мразь — это не художественно!» — пеняет ему Фрэнсис. Братья тут же начинают тихий спор о том, что более художественно. Скотина или мразь? Юрис не отвечает. «Юрис?» «Это вроде не синоним!» — тихо отвечает он. «Замолчите!» Они замолкают. «Перед ними развилка!» От основного коридора отделяется вбок еще один, уходящий чуть-чуть вниз и куда-то по диагонали вправо, так, что его конца не видно, а дальше по прямой две двери. Одна похожа на бункерные двустворчатые ворота, и коридор упирается прямо в нее, вторая находится в левой стене, на 3-4 метра ближе к группе, и выглядит самым обычным образом. Файтс прислушивается, но слышит только, как шумит его собственная кровь в голове. А вот Лара, видимо, тоже слышит что-то такое, что услышал детектив. «Осмелюсь смешаться, тихим шепотом произносит Фрэнсис. «Но вот те двери наверняка ведут к серверам, герметичные, и, я кажется, вижу на них конденсат с этой стороны». «А я слышу новости», — тихо отвечает ему Юрис. «И тихое гудение оттуда», — добавляет Лара, указывая рукой на правый коридор. «Если вспомнить построенный мной план коммуникаций, то система контроля уровня воды находится прямо над резервуаром, в который ее спускают при осушении серверной. А резервуар должен быть неподалеку, чтобы можно было осуществить экстренное затопление», с важным видом говорит Фрэнсис. А потом, чуть криво усмехнувшись, добавляет. «И здесь больше некуда идти, умники!» Файтс коротко хекает, косится на Юриса. Тот встряхивает головой, потом хлопает себя ладонью по шлему». В наушнике слышно его смешок. «Уел. Лара?» «Поняла». Она коротко кивает и бесшумной походкой удаляется в ответвление коридора. «Вы в конец коридора». Пакой два паука, крадучись, пробегают коридор и устраиваются в правом углу между стеной и гермодверью. «А ты пока постой на месте и следи за входом. И да, ублюдок, подонок, негодяй». «Ты чего?» Файц так опешил, что даже забыл обидеться. «Это синонимы, ты же просил». «А, точно!» <связывающий> Он поворачивается к двери лифта, из которой они только что пришли, поправляет висящий на груди дробовик и стоит, мурлыкая пришедший в голову мотив, крутя его и так, и так. С мелодией у него, кажется, сегодня лучше, чем со словами. Но он потом все запишет. Отдохнет, поспит, все вспомнит. «Бездарность!» Файц скидывает глаза, впиваясь взглядом в двери лифта. «Никого. Но он же точно кого-то слышал». «Друг, все хорошо?» Файц в последний момент останавливает свои руки от того, чтобы взяться за дробовик, оборачиваясь к Юрису. «Нельзя так делать. Не надо пугать друзей». «Да, кажется, тот знакомым жестом касается своего шлема там, где у людей обычно уши и лицевой щиток становится прозрачным. Как нога?» «Пойдет. Немного болит». Док, наверное, все же перестраховался и поставил мне меньше обезбола. Вечно врачи делают все по-своему. Файт хмыкает, чуть преуменьшая реальность. Нога полыхала, как будто пытаясь расплавить собранный вокруг нее каркас, но он ощущал это как-то задним умом, словно эта боль уже стала частью его и теперь просто вела себе гнездышко у него в голове. С этим можно было даже стерпеться. Слабак. Что? Что? Юрис пристально смотрит на него, и Файтс точно понимает, что это сказал не он. Голос был женский. «Да я... А где Лара?» Разбирается с системой нагнетания воды. «Как только она закончится, дверь можно будет открыть, и мы, наконец, доберемся до того, зачем пришли». «Это значит, она ушла оттуда тот коридор. Значит, это не Лара». Обернувшись через плечо, Файтс глянул на троицу, что стояла в углу. Они держали в руках смутно знакомо выглядящие баллоны. Пако что-то еще делал в коммуникаторе и периодически о чем-то тихо переговаривался с пауками. А это, кажется, я это уже видел. Танах-ката, ради которой мы. В голову словно вкручивается раскаленное сверло. Он глубоко вздыхает. Нельзя вспоминать. Вик сказал, что память вернется сама со временем. Файц, у меня есть еще аэрогипа. Возьми. Музыкант открывает глаза и видит протянутый ему ингалятор. Ничтожество! Он вздрагивает. Он слышал этот голос раньше. «Файтс, ты что-то слышишь, да?» «Если я скажу ему, если я скажу ему, если я скажу ему...» «Возьми ингалятор, вдохни. И...» «Слушай, ты в Экзидисе тогда что-то очень крутое играл, помнишь? Си минор, Фадис минор, ля ми... Что это? Я так и не вспомнил». Файтс сгребает предложенный ингалятор, судорожно вдыхает, зажмуривается и чувствует, как в голове светлеет. Напетый детективом мотив отзывается чем-то приятным, но он тоже не помнит, что это за песня. «Черт, я не помню! Что-то очень знакомое!» За их спиной вдруг слышится какой-то шум. Файц оборачивается и видит, как на двери сдвигаются пазы, она чуть просаживается в сторону комнаты, которую скрывает, а центральная часть в ней открывает небольшой рычаг. «Детектив, мы пошли!» Фрэнсис оборачивается на них. «Если надо будет войти, тяните за этот рычаг, и дверь откроется на 30 секунд». Словно демонстрируя, как это работает, паук тянет за открывшийся рычаг, гермодвери бесшумно разъезжаются в стороны. Троица входит в темное, залитое неярким зеленым светом помещение и идет куда-то на другой его край, к подсвеченной в конце двери. Гермодвери смыкаются за их спинами. «Остается ждать, причем достаточно недолго», — хмыкает Юрис. «Он привел тебя в ловушку!» Ласковый женский голос винчивается в его сознание, стоит только дверям технического лифта открыться и выпустить из себя трех человек, чей вид не оставляет сомнений. Они не из полиции и не из корпоративного отряда «Армаэксп». «Стреляй!» Файтс выполняет приказ раньше, чем успевает его обдумать, но идущий первым мужчина смазывается в воздухе и исчезает в ответвлении коридора. Рокер смотрит на то, как идущий от лифта здоровяк начинает постепенно ускорять шаг, на то, как сжимаются кулаки киберрок, на то, как он отталкивается двумя целыми киберногами от земли. Бах! Картечь впивается в надетую на него броню, но тот словно даже не замечает этого, хотя, может, и правда не замечает. Второй выстрел Файтс сделать не успевает. Его сбивает с ног и протаскивает по полу, уже в который раз за сегодня. Но в этот раз он понимает, что козырей в рукаве не осталось. «Пора умирать!» — поет она. Он пытается оторвать вцепившиеся ему в шею руки, пытается скинуть своего мучителя. Тот перехватывает его за горло одной рукой, давя всем весом, а второй бьет ему в лицо. «Удар, удар, еще удар!» В глазах темнеет, то ли от боли, то ли от недостатка воздуха, то ли от собственной крови. «И ты никогда ничего не доводил до конца, милый, и уже не доведешь». «Заткнись!» Он перестает отрывать чужую руку от своего горла. Вместо этого он бьет в ее локоть, отчего аугментированный заваливается вперед всем весом. И Файц делает то, о чем он на самом деле мечтал, когда болтался в руках армейца. Впивается зубами в случайно подставленное горло». Его противник пытается встать, отодрать его морду от своей шеи, но Файтс лишь обхватывает крепче руками, сжимая изо всех сил и вгрызаясь в горло все глубже, и делает глоток. Голос женщины в его голове хохочет, он слышит, как лязгают ее когти по полу, как со свистом разрезает воздух хвост плеть. Глаза и рот заливают горячей слоноватой жидкостью с каким-то странным терпким привкусом. В голове не остается ни одной мысли, снаружи не доносится ни одного звука. Он делает еще глоток и ненавистный голос пропадает, оставляя блаженную сладкую тишину. Зубы смыкаются на чем-то твердом. Его жертва уже не дергается, и держать ее становится неинтересно. Он разжимает челюсти, облизываясь, и скидывает с себя тело. Встает медленно и тяжело, опираясь на ту ногу, что еще может сгибаться. «Тебя больше нет! Я победил! Я сожрал тебя!» Сзади раздается какой-то шорох. «Кто здесь?» Последнее, что он видит, это словно бы светящийся серо-стальной глаз и залитое кровью лицо, вторая половина которого закрыта остатками черного экрана. А потом его глаза закрываются, и что-то толкает его в спину навстречу тьме.